Крокодил. В том городе, где жил доктор, был цирк, а в цирке жил большой крокодил. Там его показывали людям за деньги. У крокодила заболели зубы, и он пришел к доктору Айболиту лечиться. Доктор дал ему чудесного лекарства, и зубы перестали болеть. «Как у вас хорошо!» — сказал крокодил, озираясь по сторонам и облизываясь. — Сколько у вас зайчиков, птичек, мышей, и все они такие жирные, вкусные. Позвольте мне остаться у вас навсегда. Я не хочу возвращаться к хозяину цирка. Он плохо кормит меня, бьет, обижает. — Оставайся, — сказал доктор. — Пожалуйста, только чур. Если ты съешь хоть одного зайчишку, хоть одного воробья, я прогоню тебя вон. — Ладно, — сказал крокодил и вздохнул. — Обещаю вам, доктор, что не буду есть ни зайцев, ни белок, ни птиц. И стал крокодил жить у доктора. Был он тихий, никого не трогал, лежал себе под кроватью и всё думал о своих братьях и сёстрах, которые жили далеко-далеко в жаркой Африке. Доктор полюбил крокодила и часто разговаривал с ним. Но злая Варвара терпеть не могла крокодила и грозно требовала, чтобы доктор прогнал его. «И видеть его не желаю!» — кричала она. Он такой противный, зубастый, и все портит, к чему не притронется. Вчера съел мою зеленую юбку, которая валялась у меня на окошке. «И хорошо сделал», — сказал доктор. «Платье надо прятать в шкаф, а не бросать на окошко». «Из-за этого противного крокодила», — продолжала Варвара, и «люди боятся приходить к тебе в дом. Приходят одни бедняки, и ты не берешь у них платы, и мы теперь так обеднели» что нам не на что купить себе хлеба!» «Не нужно мне денег», — отвечал айболид «Мне и без денег отлично. Звери накормят и меня, и тебя».